Глава 5. В тот день барабанное послание пришлось с севера. Пьемур сидел в классной комнате, прилежно переписывая сигналы, которые Дерцан велел ему выучить к вечеру. Хотя и без того знал их на зубок. Когда загрохотали барабаны, он стал быстро переводить про себя. «Срочно! Просим ответить! На болт!» Прослушав весь текст, Пеймур решил, что набольский барабанщик специально начал с учтивого вступления, чтобы смягчить высокомерный тон послания. «Лорд Мирон Набольский требует срочного прибытия мастера Олдайва. Отвечайте немедленно». «Добавь барабанщик тяжелая болезнь, сигнал срочно был бы более уместен». Пеймур, как ни в чем не бывало, продолжал работу, отлично зная, что остальные ученики не спускают с него глаз. Пусть себе думают, что он понимает не больше трёх первых тактов. Их познания не шли дальше этого. Через минуту в комнату вошёл Ракаяс, дежурный подмастерья. «Кто сегодня посыльный?» Спросил он, держа в руках сложенный листок бумаги с записью полученного сообщения. Все с готовностью указали на Пьемура, который сразу отложил перо и встал. подмастерье нахмурился. «Сдается мне, ты у нас вечный гонец!» заметил Ракаяс и, не выпуская записки из рук, подозрительно оглядел остальных шкалеров. «Дерцан! Сказал, что я буду бегать с поручениями, вплоть до его особых распоряжений!» Сказал Пимур и пожал плечами. «Ему-де все равно!» «Ладно, раз так...» Подмастерий отдал ему листок, все еще не сводя глаз четверки к Лело. «Только мне все же непонятно!» — Почему ты бегаешь, а они сидят? — Я новенький, — объяснил Пьемур и вышел. Наконец-то заметил. Хотя он, в общем-то, не возражает. Можно хоть ненадолго отдохнуть от виду надутых физиономий. Как всегда стремительно, он понесся вниз, едва касаясь рукой каменных перил. Мгновенно одолел все три пролета и выскочил во двор, по привычке оглядываясь команда колеров дружно работала граблями и метлами. Весело помахав рукой старшему группы, Пьемур, шагая через три ступеньки, взлетел по лестнице, ведущим к главному зданию. «Странно. Ноги у меня стали длиннее или шаг шире?» – подумал он. Раньше удавалось перескакивать только через две. Слегка запыхавшись, он вежливо постучал в дверь мастера Улдаева и, вручив лекарю послание, быстро отвернулся чтобы никто не мог сказать, будто он видел, что в нем написано. «Задержись на минутку, юный пьемур попросил мастер Олдайф, разворачивая записку. Он прочитал ее и нахмурился. «Срочно, видите ли. Еще бы не срочно. Только непонятно, почему они тогда не соизволили послать за мной сторожевого дракона». «Ах да, я совсем забыл, ведь в наболе его нет» пусть ответят что я буду и попроси пожалуйста мастера о лодке передать тледону я очень рассчитываю на его любезность пойду прямо на лук и буду ждать его там пемур слово в слово повторил ответ используя точные выражения и интонации мастера олдаева когда лекарь отпустил мальчика тот помчался обратно через двор снова помахав старшему группы он уже взбежал до середины второго пролета когда правая нога неожиданно соскользнула со ступеньки. Пьемур попытался удержать равновесие, но по инерции продолжал падать вперед. Попробовал ухватиться за перила, но и они оказались скользкими. Так и не сумев замедлить падение, он со всего размаха обрушился на ступени и покатился вниз, больно ударяясь ребрами об их каменные края. Пьемур мог бы поклясться, что услышал наверху чей-то приглушенный смешок. Перед тем, как он, прикусив себе язык и разбив подбородок о лестничную площадку, потерял сознание, у него мелькнула мысль. Не иначе ступеньки перила намазали жиром. Очнулся он от того, что кто-то грубо тряс его за плечо, и услышал недовольный голос Дерцана. «Что ты тут разлегся? Почему сразу не вернулся с ответом от мастера Волдаева? Он зря только прождал на лугу!» «Тебе даже простого поручения нельзя доверить!» Пьемур хотел объяснить, но едва он попытался сесть, как с губ его сорвался сдавленный стон. Он ощущал тупую боль в левом боку. Скулу и подбородок ссадняло. «С лестницы свалился! Совсем вырубился, что ли?» Едва лидер Цан ощущал сочувствие, но все же он помог мальчику перевернуться и сесть на нижнюю ступеньку. «Жер!» – провормотал Пьемур, одной рукой указывая на ступени, а другой – осторожно ощупывая раскалывающуюся голову. Казалось, на ней нет живого места. От боли его начинало подташнивать. «Жер! Где Жер?» – недоверчиво воскликнул Дерцан. «Вот еще придумал! Ты всегда носишься вверх-вниз по лестнице, как сумасшедший! Странно, что раньше не свернулся! Встать-то сможешь?» Пьемур попытался покачать головой, но от одного этого движения горлу подступила тошнота. Вот позор-то будет, если его вырвет на глазах у Дерцана. А это непременно случится, если он пошевелится. «Так где, говоришь, был жир?» Раздался у него над головой голос Дерцана. От его брюзгливого тона у Пьемура еще больше разболелась голова. «Там, на ступеньках и на перилах тоже». Махнул рукой Пьемур. «Но здесь нет никаких следов жира!» — раздраженно сказал подмастерье. «Ну что, Дерцан, он нашелся?» — послышался сверху голос Ракайеса. От этого звука в голове у Пьемура застучало, как будто внутри забил сигнальный барабан. «Так что с ним приключилось?» «Свалился с лестницы и вырубился в промежуток!» — возмущенно ответил Дерцан. «Ну, хватит, Пьемур, вставай!» «Нет, Пьемур, лучше не двигайся!» С неожиданной тревогой проговорил Ракаяс. Мальчику очень хотелось, чтобы он говорил потише. А больше всего он мечтал, чтобы его оставили в покое. Его так мутило, что голова начала кружиться. Он боялся даже открыть глаза. Ему показалось, что все вокруг бешено вращается. «Он утверждает, что кто-то намазал лестницу жиром!» Проверь, если хочешь, все чисто, как бока у барабана. Тут-то и оно, что слишком чисто. Если б Емур упал, когда бежал назад, значит, он пробыл в промежутке довольно долго. Слишком долго, если предположить, что он просто поскользнулся. Думаю, будет лучше, если мы отнесем его к Сельвине. К Сельвине. Зачем отнимать у нее время из-за такого пустяка? Подумаешь, подбородок ободрал. Ракаяс осторожно ощупал голову и шею мальчика, потом руки и ноги. Пьемур не мог удержаться от стона, когда пальцы подмастерья касались особо болезненных ушибов. «Это не пустяк, Дерцан! Я знаю, ты недолюбливаешь парнишку, но даже дураку ясно, что он сильно разбился!» «Ты можешь встать, Пьемур?» Мальчик застонал. на больше он не мог осмелиться, не рискуя расстаться с недавно съеденным обедом. «Он просто придуривается, чтобы увильнуть от дежурства», — проворчал Дерцан. «Вовсе он не придуривается. И еще. Хочу тебе сказать, Дерцан, что вы его совсем загоняли. За последние две недели моего дежурства Клел с приятелями ни разу не оторвались задниц от стульев. Пьемор новенький. Ты же знаешь наши порядки». «Ладно, Дерцан, хватит. Держи его с той стороны. Нужно постараться нести горизонтально». Под брюзжание Дерцана подмастерия потащили его вниз по лестнице. Пхимур отчаянно сдерживал приступы тошноты. Он смутно слышал, как Ракаяс велел кому-то побыстрее сбегать за Сильвиной. Потом его понесли по ступеням, ведущим к главному корпусу, и дальше к лечебнице, где их уже ожидала Сильвина. Она забросала подмастерьев вопросами, на которые оба отвечали одновременно, но каждый на свой лад. «Он упал с лестницы!» – сказал Ракаяс. «Слегка оступился!» – перебил его Дерцан. «Из-за него мастер Олдайв зря ждал на лугу!» Мальчик почувствовал на своем лице прохладные пальцы Сильвины. Вот они уверенно пробежали по голове. «Знаешь, Сильвина, его вышибло в промежуток минут на двадцать, если не больше!» – озабоченно произнес Ракаяс, прервав недовольное возражение Дерцана. И еще он утверждает, что на лестнице был жир. «Жир действительно был», — отозвалась Сильвина. «Взгляни на его правый башмак, Дерцан. Пьемур, тебя не тошнит?» Пьемур промычал что-то нечленораздельное, надеясь держать позыв до тех пор, пока не окажется в лечебнице. Хотя, с другой стороны, можно было бы неплохо отплатить Дерцану, не опасаясь наказания. Он довольно сильно встряхнул себе голову. Хорошо, Ракайз, что ты додумался нести его горизонтально. А теперь кладите его на постель. Да нет, не сажайте, дурни вы этакие! Как только Пьемура приподняли, его вытошнило на пол. Как он не переживал по поводу такой несдержанности предотвратить конфуз он был просто не в силах. Мальчик почувствовал, что Сильвина поддерживает его голову. Рядом мгновенно появился тазик. Женщина что-то ласково приговаривала, поглаживая его содрогающиеся плечи, пока тело Пьемура продолжали содрогать приступы рвоты. Наконец приступ миновал, и он, дрожащий и измученный, откинул раскалывающуюся голову на подушке. «Я так понимаю, что мастер олдайф уже отбыл в набол», – осведомилась Сильвина. «А ты почем знаешь, куда он отбыл?» – насторожился бдительный Дерцан. — Ты, Дерцан, я вижу, законченный идиот. Неужели, по-твоему, я, всю жизнь прожив в цехе орфистов, до сих пор не научилась разбирать барабанные сигналы? — Вроде ничего страшного, — продолжала она, сантиметр за сантиметром ощупывая череп пьемура. Я не нашла ни трещин, ни переломов. Скорее всего, он отделался сотрясением мозга. Покой, отдых и время помогут ему справиться с этой неприятностью. «Что вам, мастер Робинтон?» Руки Сильвины, укрывающие Пьемура меховым одеялом, на миг замерли. «Я слышал, что-то случилось с Пьемуром!» — встревоженно спросил главный орфист. Пьемур попытался приподняться, выразив таким образом свое уважение мастеру Робинтону, но Сильвина прижала его голову к подушке. «К счастью, ничего серьезного. Давайте только выйдем». — Я бы хотела кое-что сказать господам подмастерьям в вашем присутствии, мастер Робинтон. Дверь закрылась. Пьямур разрывался между неодолимым желанием уснуть и любопытством. Что же Сильвина собирается сказать Дерцану с Ракайесом в присутствии мастера? Но сон победил. Как только дверь закрылась, Сильвина дала выход гневу, который бушевал в ней с той самой минуты, когда она увидела посеревшее лицо Пьемура и услышала гнусавые жалобы Дерцана. «Дерцан, как ты только мог допустить, что дело приняло такой оборот?» — набросилась она на оторопевшего подмастерья. «Как можно было позволить ученикам так изводить товарища?» Пьемур ходил как в воду опущенный, но я подумала, что он так тяжело переживает потерю голоса. «А то, что случилось сегодня, это... это просто преступление!» Приперев растерянного дерца на к стене, Сильвина размахивала перед его носом вещественным доказательством — башмаком Пьемура, на подметке которого виднелись отчетливые следы жира. Она так разошлась, что не обращала внимания ни на повторный вопрос мастера Робинтона о состоянии Пьемура, ни на стремительное появление взволнованной Минолли, ни на восхищенные взгляды, онемевшего от изумления Ракайеса. «Уймись, Сильвина!» Громко раздельно произнёс мастер Робинтон. И этих слов хватило, чтобы сразу успокоить разбушевавшуюся женщину. Но она всё же не применула попросить его говорить потише. «Я буду нем, как рыба!» В полголоса продолжал главный орфист, поворачивая Сильвину к себе и увлекая в сторону от загнанного в угол дерцана. «Если ты, наконец, скажешь мне, что случилось с Пьемуром!» Сильвина перевела дух и в последний раз, покосившись на Дерцана, стала отвечать мастеру. «Трещин на черепе нет, и я считаю, что ему крупно повезло». Она продемонстрировала блестящую от жира подметку пьемурового башмака. «Ступени-то были смазаны. Хоть он и отделался сотрясением мозга, но расшибся здорово. Все тело в синяках и ссадинах». «Когда он поправится?» Главный орфист был явно обеспокоен, и Сильвина это прекрасно понимала. Она смерила мастера долгим проницательным взглядом. «Несколько дней покоя, и все пройдет. Могу поручиться. Только полного покоя прошу это учесть». Она величественно скрестила руки на груди, желая подчеркнуть свое требование. Потом кивнула на дверь, ведущую в лечебницу. «И непременно здесь». Подальше от этих убийц с барабанной вышки. «Убийц — Убийц! — возмущенно вскинулся Дерцан. — Он едва не погиб. Тебе ли не знать, как пьемур носится по лестницам? — обрезала она набычившегося подмастерья. — Ни на ступенях, ни на перилах не было ни капли жира. Я сам проверял. — Да, они были даже слишком чистые. Не обращая внимания на укоризненный взгляд Дерцана, заметил Ракаяс. Я бы сказал, подозрительно чистые. «Да, Пьемур странный парень», — обратился он к сильвине «Он слишком быстро все усваивает». «И болтает направо и налево обо всем, что услышит!» Взорвался Дерцан, видимо, решив, что Пьемур должен разделить с ним ответственность за этот несчастный случай. «Только не Пьемур!» В один голос воскликнули сильвина с Минолли. Дерцан задохнулся от возмущения. «Я точно знаю, что несколько весьма секретных сообщений стали известны всему цеху. Спросите, каждый скажет, какой пьемур выдумщик и пустозвон». «Выдумщик, не спорю», — сказала сильвина пока Миноле набирала побольше воздуха, чтобы броситься на защиту друга. но ну, вовсе не болтун. А в последнее время от него и вовсе невозможно было добиться ничего, кроме спасибо и пожалуйста». Я это давно заметила. И я заметила кое-что еще, чего никак не должно было случиться. Это вам не просто шуточки, которыми встречают новичков. Под пристальным взглядом женщины Дерцан начал неловко переминаться с ноги на ногу, умоляющий косясь на главного орфиста. Насколько Пьемур продвинулся в изучении барабанных сигналов? Спросил главный орфист, и посторонний наблюдатель не смог бы заметить ни в его голосе, ни в выражении его лица ничего, кроме вежливого интереса. «Похоже, он усвоил все сигналы, которые я ему задавал. У него это неплохо получается», — с явной неохотой признал Дерцан. «Конечно, пока он только тренировался на деревянной колодке и слушал сигналы вместе с дежурным подмастерьем». Он взглянул на Ракайеса, ожидая поддержки. «Я бы добавил, что Пьемур знает больше, чем показывает», – вставил Ракайес и усмехнулся, когда Дерцан принялся сбивчиво возражать. «Это так похоже на Пьемура», – улыбнулась Миноли и, дотронувшись до руки Сильвины, спросила. «Может быть, с ним стоит посидеть?» «Покой и сон. Больше ему пока ничего не нужно» а я буду время от времени к нему заглядывать. «С ним может остаться крепыш!» — предложила миноля Бронзовый фаер не замедлил появиться, тревожным чириканьем выражая свое недоумение по поводу того, что попал в такое странное место. «Вот это разумно, ничего не скажешь!» — одобрила Сильвина, бросив взгляд на закрытую дверь. «Да, лучше, пожалуй, не придумаешь». Все обратили взгляды на Минолли. А она, ласково поглаживая крепыша, велела ему побыть с Пьемуром и немедля сообщить ей, как только он заговорит. Девушка приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы впустить маленького Фаера, и посмотрела, как он устраивается в ногах у Пьемура, не сводя горящих глаз с бледного лица мальчика. «Ракаяс, я могу тебя попросить, чтобы ты помог Минолли перенести вещи Пьемура с барабанной вышки?» — спросил главный орфист. Голос его звучал мягко и даже вкратчиво. Но, несмотря на это, Дерцан безошибочно понял. Он допустил большой промах, не поняв, что за Пьемуром стоят самые влиятельные люди цеха. Он вызвался сходить за вещами Пьемура, но получил отказ. Предложил Миноле свою помощь, но ответом был ее холодный взгляд. «Тогда он сдался». Но крепко стиснутые зубы и еле сдерживаемый гнев во взгляде яснее слов говорили. Вот уж кому не поздоровится, так это ученикам, из-за которых он попал в такое унизительное положение. И когда его вне всякой очередности назначили дежурить на весь праздничный день, он тоже знал, кого благодарить. К счастью, у него все же хватило ума не винить в этом Пьемура. Как только Минолли в сопровождении второго подмастерия вышла из комнаты, Робинтон снова повернулся к Сильвине, уже не скрывая озабоченности и тревоги. «Полно, Робинтон! Не надо так волноваться!» — сказала женщина, похлопывая его по плечу. «Он здорово ударился головой, но я не обнаружила ни единой трещины. А ссадины на скуле и на подбородке скоро заживут. Правда, ушибы он будет чувствовать еще довольно долго. Если бы вы только спросили меня...» Потому как Сильвина это произнесла, чувствовалось, что она решила во что бы то ни стало высказать свое мнение. «Я бы вам непременно сказала. Для Пьемура можно подыскать дело получше, чем отбивать сигналы. Ведь с тех пор, как бедняга попал к ним на вышку, его словно подменили. Никто не слыхал от него ни словечка жалобы. Но это выглядело так, будто он смертельно боялся сказать что-нибудь не то. А этот Дерцан еще имеет наглость уверять, чтоб ему разболтал какие-то барабанные секреты. Они уже дошли до комнат главного орфиста, и Сильвина, выждав, пока дверь за ними закроется, выложила свой последний довод. Будто я не знала, что он никому даже ни словечко не шепнул. О чем же это? С усмешкой поинтересовался Робинтон. О том, что он привез с прииска сапфиры. И еще о том, что случилось в тот вечер. «Из-за чего она остался там на ночь?» «Правда, это я пока еще не выяснила», — сокрушенно вздохнув, призналась она. Робинтон рассмеялся и ласково потрепал женщину по щеке. Потом обошел стол и, налив себе вина, вопросительно взглянул на Сельвину. Та молча кивнула, и мастер наполнил второй бокал. Она так переволновалась из-за пьемура, что ей тоже не помешает выпить. Теперь, когда с мальчиком бронзовый, можно на минутку задержаться. «Во всем виноват я», — отпив большой глоток, произнес главный орфист и тяжело опустился в кресло. Пьемур смышлен и умеет держать язык за зубами. Как я теперь вижу, даже с ущербом для собственного здоровья. Ведь он никому и звуком не обмолвился о том, что творится на барабанной вышке. не ли — Вот с ними-то как раз он поделился бы в последнюю очередь. Разумеется, не считая вас, — фыркнула Сильвина. — Я и сама об этом узнала только после бендонского запечатления. Эти придурки, — Сильвина сморщила нос, вспоминая о неприятном событии, — изгадили его новую одежду. Я застала его за стиркой, а то бы тоже ничего не узнала. Она так злорадно захихикала, что Робинтон без труда проследил ход ее мыслей. Они сотворили эту пакость, когда он был в Айгене, ничего не подозревая рождение. Он расхохотался вместе с Сильвиной, и она знала, что главный орфист восстановил всю картину. «Подумать только, ведь я отправил его на барабанную вышку, чтобы уберечь от неприятностей. Так ты уверена, что у него нет ничего серьезного?» «Насколько я могу быть уверена в отсутствии доктора Олдайва?» Язвительно проговорила сильвина Ее несказанно возмущало, что главный лекарь занят никчемным лордом Набольским, когда его присутствие так необходимо здесь, в цехе. Ах да, он у Мирона. Мастер вздохнул, и уголок его выразительного рта дрогнул от раздражения и скрытого замешательства. Все равно Мирон умирает. Даже искусство мастера Олдаева не способно его спасти. Да и кому он нужен, этот Мирон? Туда ему и дорога после всех его злодеяний. Как подумаю, что Верент, королева Бреки, могла бы жить и жить. Видишь ли, сильвина его смерть вызовет новое осложнение. Это еще почему? Мы не можем допустить, чтобы из-за холда Набол начались раздоры. Как и из-за Руата. Но в Наболе не меньше дюжины кровных наследников. Мирон отказывается назвать преемника. «Ну и ну!» Изумленно протянула Сильвина, но, быстро оправившись от удивления, дала волю гневу. «А что еще, спрашивается, можно ожидать от такого негодяя? Но я уверена, кое-что все-таки можно предпринять. Не сомневаюсь, что мастер Олдайв без колебаний...» Мастер Робинтон предостерегающе поднял руку. На Болу всегда не везло. Его лорды были либо слишком честолюбивы, либо слишком эгоистичны, либо просто неумелы, чтобы обеспечить своему холду процветание. К тому же, это далеко не лучший холд. Затерянный в горах, холодный, сырой, неприветливый. Ты права. Так посуди сама, какой смысл затевать борьбу за власть между кровными наследниками? если в итоге мы можем получить очередного малоприятного лорда, с которым совершенно невозможно ладить. Сильвина задумчиво прищурилась. Я насчитала девять или десять кровных родственников мужского пола. Я имею в виду ближайших. Дочерям Мирона замуж еще рановато, к тому же ни одна из них не обещает стать красавицей. Все они бедняжки, как одна уродились в папашу. Так кто же из этих девяти? Десяти. Кто из них получит самую сильную поддержку ремесленников и мелких холдеров? И какое место, хотела бы я знать, в вашем плане отводится Пьемуру? Постойте. Я уже сама поняла. Улыбка разгладила черты Сильвины, и она подняла бокал за изобретательность главного орфиста. кстати «Как он справился в Айгене?» «Совсем неплохо. Хотя айгенцы в любом случае народ верный». Уловив легкое ударение на слове «верный», женщина внимательно вгляделась в озабоченное лицо Робинтона. «Что значит верный? Разве кто-нибудь не верен Бендону?» Главный орфист коротко мотнул головой. «До меня дошли тревожные слухи. И, пожалуй, самый неприятный, что Набол так и кишит фаерами. Откуда бы это? Ведь в Наболе нет морских побережий. Навряд ли их снабжают из других холдов. Робинтон согласно кивнул. И еще. В Нерате, Телике и Керуне они заказывают огромные партии тканей, вин, деликатесов. Не говоря уже о разнообразных изделиях цеха кузнецов. И все это покупается или приобретается в обмен в таких неимоверных количествах, что уже давно можно было одеть, обуть и накормить всех холдеров и мастеровых в наболе. Однако, ничего подобного. «За этим стоят древние!» Сильвина даже прищелкнула пальцами, довольная своей догадливостью кул с Мироном всегда были два сапога пара. Одного не могу понять. Что, кроме фаеров, дает этот союз Мирону? Неужели? Недоверчиво прищурилась Сильвина. А ненависть? А злобу? А возможность отомстить Бендону? Робинтон с отсутствующим видом вертел в пальцах ножку бокала, обдумывая услышанное. — Хотел бы я знать. — Непременно узнаете, — рассмеялась Сильвина, окинув Робинтона взглядом, в котором сквозила нежность и снисходительность к его маленьким слабостям. — В этом вы с Пьемуром просто близнецы. В нем живет такое же неутолимое желание быть в курсе всех событий. К тому же у него хорошее чутье на новости. Вы потому так и заинтересованы, чтобы он поскорее поправился. Хотите послать его в холд на «Кандлеру?» «Нет», — задумчиво протянул мастер и подергал себя за нижнюю губу. «Нет, в холд на болбь ему ру нельзя. Мирон может его узнать, ведь наш лорд отнюдь не глуп. Только в корне испорчен». «Ничего себе только!» — возмутилась Сильвина. «Мне нужно знать, что там происходит». «Я думаю, сегодня не последний день, когда Мирон вызывает мастера Олдаева», – проговорила Сильвина, выразительно приподняв бровь. Робинтон нетерпеливо отмахнулся. «У меня есть лучший план. Я слышал, в Наболе устраивают ярмарку. В ту же неделю, что и праздник у лорда Гроха». «В этом весь Мирон». «Значит, никто не ожидает увидеть там орфистов цеха». Робинтон с надеждой посмотрел на Сельвину. «К ярмарке мальчуган окончательно поправится. Будет лучше для него самого, если в этот день он будет вдали от цеха. Тельгин сделал большие успехи». «Разве могло быть иначе?» – насмешливо заметил Робинтон. «Ведь доме с Шаганаром возится с ним с утра до вечера».